37. Зима выдалась малоснежной, а весна сухой, и это дало возможность вражеским войскам выдвинуться достаточно рано. Что до рамейской части армии, то, как докладывала разведка, собирали ее из всяких отбросов городского дня и рабов, причем тоже не лучшего качества. Так что, если подумать, то император не только сэкономил на выплатах аварам, но и избавился от человеческого мусора. Собственно, от этой, с позволения сказать, армии, многого и не требовалось. В бою принять на себя главный удар, а в походе немного поработать топорами, прорубая удобный путь для кавалерии через засеки и утыканные кольями долины. Пока аварарамейская армия двигалась на север, с еще более дальнего севера подтягивались племенные вожди на Великое Вече, Собственно, они прибыли в Русгард еще ранней весной, воспользовавшись последней крепостью льда. Но если бы он провел великое вече сразу по их прибытию, то они сразу бы и отбыли назад, не обращая внимания на слякоть, что к северу от Карпат все-таки имело место быть в отличие от южных районов, по крайней мере та часть, что проживала относительно недалеко от гор, и значит славянская армия серьезно ослабла. Этого никак допустить было нельзя. Так что Рус, сговорившись с Богу Милом, дабы тот поддержал его божественной волей, сделал объявление. «Вожди, наш народ стоит на пороге новой эпохи своего развития, но наши враги не хотят, чтобы мы шагнули в нее и остались, как и прежде, дикими враждующими между собой племенами, одетыми лишь в шкуры, живущими в земле, как медведи, снова не знали железа и питающимися В проголодь не в состоянии вырастить достаточно урожая, чтобы выживали все рождённые дети и достойно продолжали жить старики, а те, что выживали, становились бы их рабами. Ради этого непримиримые между собой враги, Авары и Ромеи, объединились между собой, чтобы совместными усилиями не дать взойти нашей звезде, чтобы она, едва оторвавшись от горизонта, вновь исчезла за краем земли, и мы погрузились во тьму». «Хотите вы этого?» «Нет!» – заорали воины и их поддержали вожди, причем достаточно искренне. Дело в том, что они успели оценить жизнь в городе нового типа, ведь Рус подселил каждого вождя в один из домов, ну и во дворце они регулярно пировали, так что, пожив в таких удобствах, сделали вывод совсем не в пользу своих домов-полуземлянок. Опять же, князь на этих пирах Проводил по факту сеансы массового гипноза, подпаивая их с добавлением толики малой веществ, расширяющих сознание, и методично вдалбливал им в головы своё видение мира, их будущего мира. Работал в этом плане и жрец сварога, Богумил, проповедуя старо-новое видение религиозного учения. Храм, надо сказать, за эти годы сильно изменился в лучшую сторону, обзавёлся отделкой не только снаружи, но и изнутри, так что для выползших из своих болот и непроходимых чащоб вождей и их воинов все это производило неизгладимое впечатление. Также подспудно закладывалась мысль, что все победы князя Русы и его прочие успехи – это вследствие того, что он принял старо-новую версию веры, что гораздо более угодно роду, и тот помогает своему любимцу. Люди соглашались с этим мнением, Потому что ничем другим это они объяснить не могли. Так что нет ничего удивительного в том, что они склонялись к староновому прочтению. Ещё одним фактором того, что Русс хотел провести Великое Вече после своей победы, а он рассчитывал именно на победу, ибо если проиграет, то его панство теряет всякий смысл, являлось то, что в таком случае вожди воспримут его новые идеи более лояльно. Собственное, иначе и быть не может. Ведь раз князь победил, то ему благоволят боги, и кто не такие, чтобы идти против их воли? Эту мысль, кстати, тоже закреплял в сознании людей жрец Сварога. А то ведь помимо тех идей, что вождям явно понравится засеять в думе и получить свой кусочек власти, имелись и те, что могли встать, если не всем, то многим поперек горла. Не потому, что нововведения плохи, а потому что против обычаев, Ну или просто есть такие люди, что станут противиться всему новому, просто из какой-то иррационального чувства противоречия. Те же школы при храмах, например, что им придется содержать за свой счет, ну и еще по мелочи. Теперь мне осталось лишь подтвердить свой статус любимца и не накосячить в финальной фазе истории, думал он. Одно только печалило руса да и что говорить, нервировало его до колик Он, в принципе, не представлял, как справиться с надвигающейся на него ордой. А там только вар на него пёрла за сто тысяч. Пороха у него едва-едва. Удастся отбиться от пары-тройки массированных штурмов. На город. И если враг не испугается, а что-то ему подсказывало, что не испугается, то дальше всё, как говорится, фенита ля комедия. Выводить в поле свою втрое уступающую по численности армию он не собирался и видел единственную возможность хоть как-то одолеть противника в партизанских действиях. Но тут тоже многое зависело от действий противника. К засечной полосе армия противника подошла в конце июня и начала методично вгрызаться в нее. Первые отряды, что начали рубить поваленные деревья, были быстро перебиты лучниками. Но ромеи быстро учились, так что они, выставив стену из щитов, за которой спрятались аварские лучники, продолжили прокладку коридора. Пробившись сквозь засеку в узкой долине, противник отправил две трети сил своей ромейской пехоты на склоны, где они строили небольшие укрепления, в которых удобно сидеть в обороне. А оставшаяся треть ромеев принялась рубить колье, коими была утыкана вся долина. Собственно, их даже рубить не требовалось. Достаточно было усилий двух человек, чтобы их расшатать в земле и выдернуть. Ведь делались они для земли и ямы слишком глубоко не копали. Партизанская тактика из-за этих укреплений на вершинах склонов тут же дала сбой. Чем-то движение противника Руссу напоминало то, что советские войска делали в Афганистане, ставя опорные пункты в горах вдоль дорог. Взять их можно, но с весьма немалыми потерями, так что и смысла их в их штурме нет. Противник успеет подготовиться к обороне, так что фактор внезапности исчезает. Склоны, кстати, тщательно обследовались, противник явно опасался той подляны, на какую попался в прошлый свой зимний заход, но в этот раз склоны были чистыми от эрзац, пушек или скорее даже мин направленного действия. Так, двигаясь медленно и методично, противник к середине июля оказался под стенами Русгарда, в которых засели князь с десятитысячным войском для обороны. Остальные отошли на север, в горы, ибо в небольшом городке крепости больше было просто не поместиться, да и не нужно больше.